Глава тридцать шестая Наступила весна, и Николь играла с Селестой в саду, наслаждаясь легкой прохладой и сухим воздухом. Она искренне радовалась возможности проводить время со своей прекрасной дочкой, обожала ловить первые улыбки малышки и с трепетом ждала тех моментов, когда сможет взять на руки растревоженное посреди ночи дитя. Сильвия притихла. Она то и дело ходила вверх-вниз по лестнице, потирала руки, разговаривала сама с собой. Как-то ночью Николь услышала, что сестра бродит по дому, то и дело хлопая дверью черного хода. У баюков, наконец, селеста девушка последовала за Сильвией в сад, ступая тихо, чтобы не испугать. Ночной сад оживал от скрежетов и щелчков. Лунный свет разгонял темноту, подсвечивая блеклую ночную сорочку Сильвии. Николь заморгала. Сестра казалась одним из тех призраков, якобы обитавших здесь. В голову пришла мелодия из прошлого, и Николь тихонько напела ее. «Сильвия, ты помнишь эту песню?» На пару секунд сестра присоединилась к ней, но резко замолчала. «Что-то не так?» — кратчево спросила Николь. Сестра ничего не ответила и даже не посмотрела на нее. «Сильвия?» Она повернулась, но взгляд у нее был странный. «Ничего. Но, Сильвия, ты стоишь босиком в саду в три часа ночи. Ты не замерзла?» О! «Я даже не заметила!» Сильвия посмотрела на ноги. Она все так же стояла на месте, словно во сне, и Николь не смогла избавиться от ощущения, что сестра устала от этой жизни. «Идем?» Она обняла Сильвию за талию. «Приготовим тебе горячего шоколада». Сильвия слабо улыбнулась ей, и Николь заметила в глазах сестры слезы. Она не хотела делать поспешные выводы, но ей показалось, что внутри Сильвии что-то надорвалось. На следующий день они не вспоминали об этой ночной встрече, словно ее и не было. Несколько дней спустя они с Сильвией снова оказались в саду. Николь все еще не получила вести от Марка, и его отсутствие сильно ее тревожило. Она ждала письма, но в то же время боялась получить телеграмму с известием, что он погиб или пропал без вести. Несмотря на былую уверенность Сильвии в их бизнесе, два крупных магазина «Шелка» в Старом квартале уже несколько недель были выставлены на продажу. А отсутствие покупателя вызывало беспокойство. Теперь же сестра сказала, что продала имущество вьетнамке, собиравшаяся переделать магазин в ресторан. Сильвия считала, что та женщина поступала глупо. «Если не продадим всё сейчас, то можем никогда не найти покупателей», сказала Николь. «А нам понадобятся деньги. Может, мы сумеем наладить импорт шёлка во Франции. Вместе у нас получилось бы. Все лучшие дизайнеры хотят заполучить шёлк высокого качества». Сильвия прохаживалась по лужайке. «Не сдавайся так быстро. Не нужно думать о Франции. Мы одержим в этой войне победу. Вот увидишь». Николь заметила, что Сильвия отвечала натянуто, а ее убежденность в том, что все будет хорошо, казалась фальшивой. Ходили слухи о военной операции в Диен-Биен-Фу, но сестра все так же говорила о притязаниях французов. О самом деле никто не знал истинного положения вещей. Повсюду распространяли сплетни и ложную информацию. Кто выигрывал, а кто проигрывал, зависело от той газеты, которую ты читал. «Значит, наш магазин Нарю Поль продан, как и большой магазин Шелка», сказала Николь. «Остались только моя лавка и два наших дома». «Еще есть экспорт. Когда Селеста подрастет, мы сможем вести бизнес вместе в «Я бы с радостью», сказала Николь и замолчала. «Но, если честно, я не уверена, что мы останемся во Вьетнаме». «Вы с Селестой?» и с Марком, да и Селесты Селестой тоже. Лицо Сильвии помрачнело. э Если победа будет за Вьетменем, они запретят частную собственность. Государство заберет себе все. Только через мой труп. Об этом я и беспокоюсь. Давай зайдем внутрь», предложила Сильвия, игнорируя замечания Николи, явно желая сменить тему. «Не лучше ли нам уехать сейчас, пока еще есть возможность? И оставить все Вьетменю?» Я не хочу уезжать, тем более, что все сложится в нашу пользу. если ты того желаешь, то поезжай. Сильвия, ты же знаешь, я не могу оставить тебя тут одну. Я еще немного подожду, может, Марк скоро объявится. Сильвия что-то проворчала под нос, и они зашли в дом. Через несколько недель у Николь пропало молоко. Она сидела за кухонным столом в слезах, держа покрасневшую от плача Селесту на руках. — У меня не хватает молока, чтобы накормить ее. — простонала Николь, когда крик Селеста достиг пика. Прости, Сильвия перевела взгляд с окна на сестру. У меня нет молока. Ты только посмотри на нее. Сильвия словно очнулась от сна. Я это улажу, не волнуйся, сделаю молоко в бутылочках. И у меня есть еще молочная смесь, все хорошо, даже отлично. Но откуда они у тебя? Надо всегда быть готовой, мой делис. Николь поднялась, все еще держа ребенка на руках и надеясь, что сможет укачать ее. Возможно, молоко пропало из-за тревог о Марке. Пока она предавалась размышлениям, Сильвия нагрела воды, и размешала смесь в кувшине. Вот, наконец, сказала она, все готово. Давай, малышка, мне. Она подтянулась к Селесте, потом села за стол, держа ребенка на руках, и стала кормить ее из бутылочки. Если она пьет смесь, значит, я съем чеснок. Николь добавила нарезанного чеснока врагу, потом взяла газету но не смогла сосредоточиться на чтении. Мгновение спустя она отложила ее и подошла к дочке, чтобы поцеловать в щеку. «Я сама покормлю», сказала она, потянувшись к ребенку. «Все в порядке, посмотри, она уже засыпает». Сильвия поднялась на ноги и закружилась по кухне, убаюкивая ребенка. «Она сейчас быстро уснет. Иди отдохни, я присмотрю за ней». «Хорошо, ты уверена?» «Я обожаю эту девочку», Сильвия поцеловала Селесту в носик. «Ты моя красавица, да?» «Телефонную линию починили?» Сильвия остановилась. «Сначала да, но теперь опять что-то сломалось. Сейчас только диверсий». Николь вздохнула. Иногда действительно отключали электричество, но причин они не знали. Времена наступили неспокойные, и Николь не нравилось быть отрезанной от мира. Почту взорвали, и отсутствие писем никого не удивляло. Николь улыбнулась, глядя, как сестра целует Телесту в щечке. «Иди тише сказала Сильвия, «Ложись и поспи». «Уже иду. Я искупаю малышку». Николь глубже прятала страхи о марке и мысленно строила планы насчет торговли шелком, которой они займутся за границей. Когда Селеста станет постарше, она начнет все сначала. Если во Вьетнаме ничего не получится, она найдет возможности во Франции и Америке. Николь многое знала о шелке, но были другие страны-производители. Когда мысли возвращались к Сильвии, Николь надеялась, что у сестры будет и свой ребенок. Общение с малышкой шло и на пользу. Без Селесты она становилась звенчанной рассеянной, и я всегда слышала, что ей говорят. Николь волновалась за сестру. Девушка все еще не рассказала Сильвии всю правду о дне своего рождения, трусливо избегая этой темы. Насколько можно откладывать, пусть вопросы довольно щекотливые?» Николь боялась, что этот разговор разрушит долгожданное перемирие с Сильвией. Для Селесты это ничем хорошим не закончится. С такой обидой будет сложно справиться. Через пару дней они обе сидели в небольшой гостиной и читали, а Селеста спала. Николь решила, что настал момент рассказать правду. Но она ужасно нервничала. Оттягивая роковой момент, она смотрела в потолок. — Боже, как же я ненавижу этих летающих ангелочков! — воскликнула она. «А мне они нравятся», — сказала Сильвия. Она заметила перемену на лице Николь и решила приободрить сестру. «Николь, мы не должны сдаваться, нам нужно верить». «Если считаешь, что вера достаточно для победы, то вьетмин верит гораздо сильнее нас». «И поэтому ты сбежала с ними? Думала, что они сильнее?» «Скорее дело было не в них, а в самом побеге». «От нас!» — перебила ее Сильвия. «Ты бежала от нас!» Прости, если бы я знала, чем закончится домашний арест, я лишь хотела защитить тебя. Или же контролировать. Но причина не только в этом. В чем же? Лиза рассказала мне правду о том, что случилось с нашей матерью в день моего рождения. Сильвия нахмурилась. Но мы это и так знали. Николь встала и прошла к окну, взглянула на тростниковый павильон. Плетеные кресла казались потускневшими. Не было стеклянного столика возле пруда с лилиями. Да и сам он выглядел заброшенным. Она обернулась и посмотрела на Сильвию. «Нам солгали. Мама умерла не из-за меня, виноват отец». Сильвия задаченно посмотрела на нее, но ничего не сказала. В тот день мама вернулась из поездки раньше и застала его в постели со служанкой. «Хватит!» — Сильвия закрыла уши ладонями. «Зачем ты так говоришь? Я не хочу ничего слушать!» «Но это правда. А позже наш идеальный отец...» Отказался поверить, что у нее начались роды. Он слышал, как она плачет и кричит, но запретил подходить к ней. Сказал, что она просто пытается привлечь к себе внимание. Лиза ослушалась его и нашла маму на пороге смерти всю в крови. Она позвала врача, но было слишком поздно. Сильвия побелела как мел и застыла. Она была так потрясена, увидев его в постели с другой женщиной, что роды начались преждевременно. Сильвия опустила голову, но с места не сдвинулась. «Скажи что-нибудь». Наконец сестра взглянула на нее. «Он бы так не поступил! Это клевета!» Увидев, как напряглась сестра, Николь покачала головой. Девушка уже жалела, что рассказала ей все. На Сильвию, которая заламывала пальцы, было больно смотреть. Остаток дня не избегали друг друга. Но вечером Сильвия пришла в комнату Николь с опухшими глазами и совершенно подавленная. «Теперь у тебя есть Марк». «Я тебе не нужна, да?» «Конечно, нужна!» Сильвия замерла на месте, а потом со странной улыбкой взглянула на Николь. «Это ведь неправда твои слова об отце?» «Увы, правда!» — вздохнула Николь. Сильвия присела. «Больше никогда об этом не говори, понятно?» Она опустила руки на тумбочку и, уткнувшись в них лицом, зарыдала. Шли дни, и Николь все больше убеждалась в том, что с Марком случилась беда. От мысли, что он мертв, скручивала все внутренности. Николь бежала в ванную, где извергала содержимое желудка. К апреле ситуация в городе ухудшилась. Ханой росло напряжение, и Николь не сомневалась, что нужно готовиться к отъезду. Она собрала сумку для себя из Селесты, на тот случай, если придется быстро покинуть дом, и пыталась убедить Сильвию поступить так же. На Николь лежала большая ответственность но она сделала бы что угодно, чтобы подарить своему ребенку безопасное и счастливое будущее. Если придется поехать во Францию без Марка или Сильвия, значит, так тому и быть. Как-то днем она пришла с Селестой в кабинет отца. Прошло столько времени, но тот сохранился его дух, в воздухе висел затлый запах сигареты и алкоголя. Николь опустилась в кожаное кресло. Как бы ей хотелось вернуться в прошлое и многое изменить. Сожалея о прежних отношениях с отцом, Она поднялась на ноги, потом услышала звон ключей у парадной двери и прошла в прихожую, где застала бледную, как призрак, Сильвию. Николь резко остановилась. Сестра присела на стул и уронила голову на руки. Потом посмотрела на Николь, выкручивая запястье, и сказала, что пришли плохие вести. Французская база усиления Диен-Биен-Фу считалась крупной и стратегически важной силе как и все остальные, не верила в победу в Вьетмине, но сейчас узнала, что французская армия допустила тактические ошибки. Сестра встала и принялась расхаживать в зеленоватом свете прихожей. «Боже, что же с нами будет?» «Какие именно ошибки?» «Ужасные ошибки!» «Расскажи мне». «Мы несем кошмарные потери, а вероятность того, что Вьетминь победит, все выше. Китай поддерживает старания в Вьетмене. Единственная наша надежда — помощь со стороны американцев». «Кто сказал тебе это?» — спросила Николь. Андрей оставил в офисе сообщение. Николь втянула щеки, обдумывая это. «И что нам советуют?» Он ничего не сказал, но, похоже, боевой дух ветми не преуспел там, где терпим поражение мы. «Я всегда это повторяла. Значит, все закончилось?» Сильвия тяжело вздохнула. «Пока нет», — неровным голосом ответила она. «Может, мы переоценили свою мощь и недооценили их?» но с американской поддержкой все изменится к лучшему. Мы все еще можем одержать победу. «Ты правда в это веришь?» спросила Николь, прижимая к себе дочь. «Да, конечно. Жаль, здесь нет папы. Он бы знал, как поступить». «Возможно». Взгляд Сильвии помрачнел. «Я хочу вернуться. Почему все так сложно?» «Вернуться куда?» спросила Николь, понимая, что сестра затерялась в своих мыслях. «Я тебя не понимаю». «Туда, где этого еще не было, в прошлое!» Сильвия заламывала руки. Казалось, она обезумела от страха, но тут словно бы очнулась. «Мы должны сделать для Селесты все, что в наших силах. Если победа будет за Вьетменем, с ее светлыми волосами и голубыми глазами ей тут не выжить!» «Мне нужно придумать, как по-быстрому вывести ее. Может, Сайгон? что ты думаешь?» Когда Сильвия хотела ответить, выключили свет. Николь обернулась что это значит? Может, Вьетминь уже в городе? Они подорвали генераторы электричества? Возьми Селесту на руки, я спущусь в подвал. Она представила, что весь город погрузился во тьму, а по улицам снуют мужчины и женщины в черных одеждах. Теперь оба соседних дома пустовали, и доверять было некому. Николь старалась сохранять спокойствие. Она поискала фонарь, который они всегда держали в прихожей. Когда она добралась до электрического щитка, то увидела, что там перегорел провод. Всего-то. Николь по-быстрому все починила. И когда снова появился свет, посмотрела на старую кирпичную стену, где проходил телефонный кабель. Что-то выглядело не так. Она отодвинула доску, стоявшую возле стены, и нашла шнур. Оказывается, проблема с телефоном была вовсе не в кабеле. Николь сделала в уме пометку позвать утром электрика. Похоже, провод оборвало случайно.